Глава седьмая. Паскаль встревоженно каркнул, глядя на крылья демона, очень похожие на вороний по оперению и расцветке, но превосходящие в несколько раз в размахе. «Святая инквизиция!» — вырвалась человеческая речь. «Меч! У демона меч!» — заметался ворон, перебирая лапами. «Ох, хозяюшка и вляпалась!» — щелкал клювом, не сводя черных глаз с пары. «За демоном легионы!» «Командующий? Маркиз или князь? Да какая уж разница!» Вляпалась моя хозяюшка. «Ой, вляпалась!» Ворон поднялся в небо. «Просто так не сбежать!» Разговаривал он сам с собой. «Надо помочь!» «Как помочь?» Его взгляд метался от ведьмы к творящемуся хаосу. «Надеюсь, ты меня возродишь, хозяюшка!» Птица опустилась за отдельно стоявшим грузовым автомобилем. Его перегнали в дальний конец базы, опасаясь возгорания. Убедившись, что демон занят милисой ворон принял человеческий облик и юркнул в кузов. «Ироды!» — ругнулся, ползая на коленях среди пластиковых бочек. «Что за бочки без пробок?» В полуприседе подергал за металлический обод. «А закрыли-то как? Будто там не отрава, а эль бельгийский!» Дернул сильнее. «Вот я дурак старый!» ухватил пальцами за металлическое кольцо и силой потянул. Паскаль торопливо вскрыл все бочки, накренил ту, что стояла ближе к краю прицепа, и толкнул, разливая зловонное содержимое. Черная жижа закапала на землю тонкими вязкими струями. «Ай, была не была! На искорку-то моих сил хватит!» Поднялся птицей, призывая стихию. Книгу заклинаний он знал от корки до корки, выучил вместе с милисой но пользоваться не смел. Если Верховная прознает, развеет без суда и следствия. Подпитать свою ведьму, подсказать, когда нужно, это пожалуйста, но самому колдовать. Смерть. Но тут выбор-то небольшой, или его смерть, или плен его ведьмы. Про помощь Верховная может и не узнать, а плена Мелисе не избежать. Вон как демон смотрит на нее, будто она уже его. Играет, красуется, «Мощь демонстрирует», — утверждается в правах обладателя. Воздух наэлектризовался. Крохотный разряд, практически незаметный, щелкнул, словно кто-то захотел выпить чая и воспользовался пьезозажигалкой. Ничего. Ворон спустился ниже, четко проговаривая слова. Новая искорка слетела с черных крыльев и погасла. А демон меч убрал. Хрупкие плечи его хозяюшки накрыл своими ладонями, вцепившись коршуном в желанную добычу. «Времени совсем нет!» «Игнис Дицы!» ударил разряд, воспламеняя пары. «Ох!» — ворон метнулся в сторону. «Фу! Фу! Фу!» вертелся на месте и бил крылом, потлеющим перьям на ногах. Огонь расстелился по дну прицепа, но емкости не тронул. «Что только не сделаешь!» Обернувшись снова человеком, ступая по огненному ковру, Паскаля прокинул одну бочку, затем вторую. Андрас заметил, дернулся всем телом, чуть было не разжав пальцы и не отпустив ведьму, но тут же спохватился. «Твой помощник», — нехотя поинтересовался. «Верный», — сказал сквозь улыбку, мысленно подсчитывая убытки. Фамильяр игнорировал жар и пламя и на глазах демона продолжал опрокидывать емкости. «Сгоришь же!» — выкрикнула ведьма но паскаль ее не слышал а сердце милиса обливалось слезами одежда фамильяра полыхала но он не отступал идиот констатировал андрас поворачивая спиной к горящему грузовику и теряя всякий интерес что ему половина суточной поставки сгорит да и черт с ней а на судьбу помощника ведьмы ему вообще плевать там куда я тебя заберу ему все равно хода нет Так что оно и к лучшему. Андрас не сомневался, что гибель ведьминого помощника только во благо. Его благо. Иначе будет путаться под ногами и отвлекать его златовласку. Да и не пропустят фамильяров преисподнюю. Ему там не место. Мелиса не слушала самодовольные речи. Грузовик тронулся и набирал скорость. «Адская колесница!» — окрестила горящий автомобиль ведьма. Многотонная пылающая машина неслась в спину демона. Увлеченный, Андрас любовно поглаживал женские скулы. Провел подушечкой большого пальца по пухлой нижней губе, сомневаясь в своем желании. Уж очень хотелось демону попробовать манящие губы на вкус. Но созданный его воображением образ безобразной старухи сдерживал. А ведьма, дразня, прильнула к его обнаженной груди. Ласковыми прикосновениями сняла опаленные клочки-сорочки, ухватила мужское лицо двумя руками и потянула вниз, привставая на носочки. Это было даже легче, чем отобрать у ребенка конфетку. Возгордился демон, уворачиваясь от поцелуя. «Я предпочитаю женщин, рожденных в этом столетии», — снисходительно улыбнулся Андрас. Ведьма не оскорбилась и не обиделась его словам. Молча отняла прохладные ладошки от лица, спустилась ими по шее и, положив на грудь, улыбнулась. уверенно, как-то злорадно, словно и не она попала в ловушку, а он. В грудь ударила волной воздуха, швыряя демона навстречу горящему автомобилю. Андраса опрокинула, лицом впечатывая в асфальт и накрывая огненным одеялом, пролитым с прицепа пронесшегося над ним грузовика. Жгучая боль столкновения сковала тело демона на несколько презренных секунд. Что они в сравнении с десятками прожитых им столетий? Пшик! Но и их хватило. Ведьма золотым вихрем взвилась в воздух. Издеваясь, изобразила реверанс и скрылась в непроглядном мраке, не забыв прихватить своего фамильяра. «Ведьма!» — хрипел демон, поднимаясь с колен. «Моя ведьма!» Превозмогая боль, распахнул исколеченные крылья. Он мысленно клялся перед самим собой завтра же найти и поймать непокорную колдунью, а после спросить с нее за все, что пережил. За каждую потерянную копейку, каждое опаленное перо и поломанную кость и потрепанную гордость в первую очередь.